Глава 6 Вскоре после прибытия в Ливерпуль Фрэнк получил два письма из Харлийфорда. Первое было от матери. «Дорогой мой сыночек, нам вчера доставили телеграмму с твоим адресом, и надо ли говорить, как мы с твоим отцом обрадовались, когда узнали, что ты цел и невредим, и что у тебя есть какое-никакое пристанище, куда можно адресовать это послание?» мы уже стали опасаться, что ты с обычной твоей порывистостью отправился в долгое странствие, и нам много недель или месяцев не удастся с тобой связаться. Я знаю, бессмысленно увещевать молодого человека, если в деле замешана юная барышня. Но я все-таки взываю к твоему здравомыслию, хотя и без особой надежды на успех. Ненаглядный мой Фрэнк. Возможно ли, чтобы ты, человек неискушенный и неопытный в подобных делах, добился успеха там, где потерпели неудачу искусственные профессионалы? Никакие уловки и премудрости первоклассных лондонских детективов не пролили света на эту тайну. Так на что можешь рассчитывать ты? Как по мне, очевидны две вещи. Либо с мисс Уорден произошел несчастный случай, какой нам непостижимо, и ее давно уже нет в живых, либо она вступила в некий мезальянс и по собственной воле скрывается от друзей. В обоих случаях твои попытки ее отыскать окажутся одинаково бесплодными, ибо ни живой, ни мертвый не сможет она стать твоей супругой. «Сын мой, прояви здравомыслие, откажись от задачи, для выполнения которой совершенно не приспособлен и ради которой заставляешь страдать меня и своего отца. Мы, как говорил когда-то твой домашний учитель-шотландец, чахнем без тебя и безрадостно в доме, где так давно пустует стул моего Фрэнка». Скоро состоится заплыв на двух весельных лодках, Поговаривают, что Бенсон станет фаворитом. Как распорядиться султаной? Я знаю, ты возражал против того, чтобы на ней ездил Роберт, но для твоего отца она слишком уж норовиста. Пришли нам при первой возможности подробное письмо, и я возрадуюсь, если будет оно содержать долгожданную весть, что ты скоро вернешься в родной дом. С неизменной любовью, твоя мама Грейс Варлей. За Сим следовал длинный постскриптум. «Помнишь давнюю подругу твоих детских игр Мэри Бёртон? Она сейчас гостит у меня, приехав от Денверов, и за прошедшее время успела превратиться в милейшую и миловиднейшую девушку. Ей 21 год. Она унаследовала большое материнское имение в норт овер Ей не терпится узнать, остался ли ты тем же прежним Фрэнком». «Я же ей твержу, что ни одна мать не сможет правдиво описать единственного сына. Придется ей дождаться твоего возвращения и судить самой». «Адье, милейшая маменька!» — воскликнул Фрэнк, дочитав письмо. «Да благословит ее Господь! Намерения у нее самые лучшие, а еще она говорит мне вещи, которых больше сказать не посмеет никто». Он написал короткий ответ. «Любезная матушка, пожалуйста, не жди меня домой до моего там появления. Мне предстоит серьезная работа, и отказаться от нее меня может заставить лишь смерть или успех моего начинания. Благодарю тебя за новости». «Пусть Роберт ездит на султане, но скажи, что я задам ему трепку, если он порвет ей рот мундштуком. Рад слышать столь добрые новости про Мэри Бертон, но меня сейчас занимают другие мысли». Мне недобылых до душеник и подруг по играм. С искренней любовью, твой сын — Фрэнк Варлей. Прочитав письмо, миссис Варлей развздыхалась и расплакалась. Потом показала его Мэри Бёртон, та развздыхалась и разулыбалась. Вот ты скажи мне, Мэри, кто посылает в мир таких кокеток, как это Эми Уорден, чтобы они кружили мужчинам головы, — посетовала миссис Ворлей. Если она жива, из нее получится совершенно негодная для Фрэнка супруга с ее-то своеволием и легкомыслием. Дождешься ли ты его, Мэри? Считаешь ли его достойным ожидания? Мэри призналась. Да, как по ней он достоин ожидания. за сим она еще раз вздохнула и улыбнулась. Да и чего бы ей было не улыбаться, никто больше не соперничал с ней в красоте. Второе письмо Фрэнк получил от лорда Хардкасла. В нем содержался краткий пересказ событий в Харлифорде. «Пишу с прискорбием, что состояние здоровья миссис Уорден внушает крайние опасения. Причем мне даже больше чем Хейварду» и я предложил пригласить для консультации еще одного врача. Мистер Ворден очень быстро оправился в силу необходимости ухаживать за женой. Я бы сказал, что к нему почти вернулись былые силы и энергичность. Что касается Люси Уильямс, у меня на этот счет совершенно однозначное и непререкаемое мнение. Я решительно не согласен с тем, что высказал в своем донесении Хилл. Он пытается нас заверить, что она находилась в сговоре с мисс Уорден и приводила в исполнение некий заранее составленный план. Возможно даже, что хозяйка поручила ей продать бриллианты, чтобы выручить денег. Как по мне, это полностью безосновательное предположение. Я считаю, что эта девица... Самая обыкновенная воровка, которая воспользовалась смятением, царившим в поместье, и присвоила одежду и драгоценности хозяйки. Возможно, это не единственная ее кража, и когда миссис Уорден окрепнет, если это произойдет, и сможет вникнуть в подробности, наверняка вскроются и иные пропажи. Мне представляется, что ты, идя по ее следу, зря тратишь время и силы. Тем не менее, ты сам все твердишь, что каждому необходимо какое-то занятие. И не исключено, что, проверяя эти факты, ты наткнешься на другие, а потому не стану более ничего говорить, лишь пожелаю тебе от всей души попутного ветра. После прочтения этого письма Фрэнк долго ворчал. Хорошо Харткаслу сидеть дома без дела и обесценивать все мои усилия. Он что, думает, можно выйти на след просто так, без целенаправленных поисков? Из этого краткого послания не просто вычленить его истинные мысли. Легко говорить, что то или иное занятие не имеет никакого смысла. Он бы лучше предложил, что именно нам все-таки стоит сделать. И действительно, что? Этим вопросом лорд Харткасл задавался не раз и не два за день, а буквально каждый час. Ему казалось, что он ходит по кругу, что разгадка сокрыта где-то совсем рядом, но отделена от него радиусом этого круга. Он, по сути, стал одним из домочадцев высоких вязов, так что ни один взгляд, ни одно слово, ни одна интонация его обитателей не ускользали от его внимания. Миссис Уорден была тяжело больна и совершенно не способна принимать посетителей, так что семейство, по сути, отгородилось от всех соседей. Иногда кто-то заходил поутру и просто оставлял карточку, ежедневно приезжал врач, доставляли почту из Лондона. Только это и нарушало монотонное течение дня. Лето медленно истаяло, короткие осенние дни принесли холод и непогоду. И погруженный в печаль старый дом, окруженный высокими темными вязами, казался очень серым и унылым. Серым и унылым предстал он лорду Харткаслу, когда тот медленно ехал верхом по аллее через парк. Он наведывался в Данвич по поручению мистера Уордена и в сумерках возвращался назад. Слева и справа тянулись туманные сырые окрестности. Равноденственные бури в этом году начались рано. Листья опали... Стволы оголились. Все графство заливали дожди, ручей в парке вздулся и клокотал, угрожая выйти из берегов. Над головой собирались тучи, стая грачей низко кружила над парком, хлопая черными крыльями, скорбно каркая, добавляя пейзажу безысходности. «Тут прямо как на кладбище», — подумал Хардкасл. И вдруг в памяти его всплыло погожее солнечное утро, Он тогда ехал по этой же аллее и встретил Эмми с отцом верхами. Они только что тронулись из дома. Как очаровательно она выглядела в свете летнего солнца, как сияла свежей девичьей красой, демонстрируя почти королевское достоинство. «Обьюм то, лорд Харткасл», — поздоровалась она, галопом промчавшись мимо. Ее дивный звонкий голос все отдавался у него в ушах и будет отдаваться до самой смерти. Может, именно многогранность, если позволительно тут употребить такое слово, натуры Эмми и делала ее до опасного притягательной. С Варлеем она, как правило, разыгрывала изощренную кокетку, то повелевая, то вещевая, то капризная, то податливая, в зависимости от очередной своей причуды. С Хардкаслом, напротив, она вела себя как величавая аристократка и порывистость ее натуры проявлялась лишь в оживленности и разнообразии ее речей. Неужели все это в прошлом? Неужели не видать ему больше ее лучезарной красы и ее обаяния? Эти и многие другие мысли проносились у лорда Харткасла в голове, пока он приближался к дому, мрачной серой громадой, высившемуся на фоне пасмурного неба. «Опять у нас дурные новости, сэр?» сообщил ему слуга, вышедший принять лошадь. Миссис Уорден гораздо хуже, но она настояла на том, чтобы встать. «Послали за доктором Хейвардом, а хозяин просил вас первым делом пройти в утреннюю гостиную». Туда лорд Харткасл и направился без малейшего промедления. Утренняя гостиная была одной из самых изящных комнат в доме и любимым местом Эми, который в былые дни очень нравились застекленные двери, выходившие на лужайку. Из них хорошо было видно очаровательную рощицу, и парк, и тихо журчащий серебристый ручеек, который теперь превратился в темный и бурный поток. Мистер Уорден вышел Хардкаслу навстречу. «Она настояла на том, чтобы спуститься и посидеть здесь», — прошептал он. «Это внезапное причуда Я послал за Хейвардом, но боюсь, что его настигнет гроза. В том, что она скоро разразится, я не сомневаюсь». Тут удар грома сотряс дом от основания и до крыши, затем несколько раз блеснула молния. «Позволь, душенька, я немного отодвину твой стул от окна», — проговорил мистер Уорден нежно. «Вид замечательный, но он может подействовать тебе на нервы». Она тут же послушалась, как слушалось его все годы супружества. Чтобы понадёжнее защитить её от ослепительных вспышек, он встал между нею и окном, склонился над нею, как склоняется глубоко любящий человек, чтобы не пропустить ни единого её слова, ибо голос её стал прискорбно тихим и слабым. — Мне, Стивен, это напоминает былые времена! — произнесла она, глядя ему в лицо. Тут старенький пёс престо горестно взвыл. Дрожа всем телом, он обнюхал сперва окна, потом дверь. Мистер Уорден позвонил. «Не прогоняй его, Стивен», — попросила миссис Уорден. «Мне нравится, когда он лежит у моих ног. Ты же помнишь, в грозу он всегда такой. Славный мой пёсик», — продолжила она, нагибаясь и гладя его по крупной голове. Давай будем рядом, сколько получится. Мистер Ворден ничего не ответил. Что-то, похоже, сдавило ему горло. Лорд Харткасл переводил взгляд с хозяина дома на хозяйку, а потом написал на листке бумаги. Похоже, слуга разминулся с Хейвардом, я сам за ним съезжу. Он положил листок на видное место и тут же двинулся в путь. Гроза совсем разбушевалась. Одна за другой вспышки молнии озаряли тёмную комнату, раз за разом громыхал гром, потоки дождя хлистали в окна. «Пусть зажгут свет», — предложил мистер Ворден, Но жена его воспротивилась, настояв на том, что хочет увидеть грозу во всей её красоте и неистовстве. «У нас с тобой, душа моя, позади долгая череда тёмных дней произнесла она печально, глядя мужу в лицо. «Но сдается мне, что их осталось немного. Что-то мне говорит о том, что Эмми скоро вернется». Ее прервал скорбным воем Преста, и по комнате снова заплясали розово-алые грозовые сполохи. «Никогда еще Преста так не пугался!» — воскликнула миссис Ворден. «Как странно!» Меня раньше так нервировали, так ужасали грозы, а сегодня мне почему-то радостно, как будто жизнь моей девочки начинается заново». Она осеклась, посмотрела в окно. «Но что это? Я, кажется, услышала какой-то звук, и это не дождь?» «Да», — ответил ей муж, пытаясь успокоить собственные расходившиеся нервы. Эта ветка олеандра стучит по стеклу. Как ветер разыгрался. Действительно, страшная ненастья. Тут вошли лорд Хардкассл и доктор Хейвард, запыхавшиеся и промокшие до нитки после долгой скачки. Пес, протяжно взвыв, тут же выскочил из комнаты. Что-то не так, заметил Хардкассл. просто ко мне, ищи. Он открыл боковую дверь и выпустил пса в непогоду и тьму. Врач бесшумно вышел на середину комнаты, осмотрел пациентку. Лихорадочный румянец на ее щеках стремительно угасал. Она вроде как погружалась в глубокий и тихий сон. «Какое счастье видеть ее такой!» — произнес мистер Уорден. «Она весь день так беспокоилась, так металась в лихорадке. мне кажется, Гроза подействовала ей на нервы. «Тише!» — торжественно произнес врач и взял его руку. «Мистер ворден это не сон, это смерть. Скоро до нее не долетят больше ни шум, ни беснования, ни погода Он подвинулся, уступая место мужу. Тот взял исхудавшую бледную руку в свою. Харткасл с врачом удалились в дальний угол комнаты и оттуда следили за наступлением конца. Гроза скоро утихла, но капли дождя всё падали, медленно и неизбывно. Дыхание больное делалось все медленнее, слабее. Врач шепнул Харткаслу, что конец совсем близок. И тут под окном раздался долгий заунывный вой и... Вглядевшись в тёмное стекло, Хардкассел увидел совсем рядом рыжеватую голову и блестящие глаза Преста. Хардкассел бесшумно выскользнул наружу и кликнул пса в дом, чтобы он не нарушал последнего бдения у смертного ложа. «Тихо, старина!» — произнёс он и нагнулся погладить Преста, мокрого и перемазанного в грязи. «Но что это?» Почему молодой человек вздрогнул, передернулся? Почему вся краска отхлынула от губ и щек? Что такое принес ему Преста, что на лице его отразился ужас? Глаза вылезли из орбит, ноздри затрепетали. Что за лоскут увидел он меж стиснутых зубов пса? Что это? Всего лишь перепачканный клочок синего шелка.